Глава 13. Диана Молитвенный зал представлял собой вытянутое прямоугольное помещение, по обе стороны которого тянулись бесконечные ряды деревянных скамеек. Тусклый свет проникал через витражные окна и оседал россыпью разноцветных зайчиков на каменных стенах. Я шла следом за матерью короля и Амалией. Позади меня, замыкая наше небольшое шествие, шла Тереза, Девушка еще не успела рассказать о моем детстве членам королевской семьи, но я думаю, долго медлить с этим она не станет. Мы миновали множество колонн, высеченных из белого камня. Они едва доставали мне до колен. Каждое из них было сделано небольшое углубление. У одной из них я заметила юную девушку, в которую знала Марианну Брон, с торжественного ужина. Девушка сидела на коленях у одной из колонн. Её глаза были прикрыты, а губы нашёптывали слова, которые я едва могла расслышать. Прервавшись на мгновение, она взяла с пола одну из глиняных чаш и вылила её содержимое в углубление. Чистая вода заискрилась в солнечных лучах, и Марианна тут же продолжила свою молитву. «Да и Родиана, идёмте!» – околикнула меня мать короля. «Я думала, мы будем молиться здесь?» – кивнула я в сторону колонн. «Члены династии Хейлиш никогда не встанут на колени», ответила она, стуча каблуками по каменному полу. Звук эхом разлетался по просторному помещению с высокими потолками, даже пред самими стихиями. Две юные послушницы молитвенного зала в просторных бежевых платьях из грубой ткани с накрахмаленными белыми воротничками отворили перед нами тяжелые двухстворчатые двери, которые в два раза превышали мой рост, Помещение, в котором мы оказались, было гораздо меньше предыдущего. Небольшие окна едва пропускали солнечный свет. На одной из стен в камне была высечена огромная шестиконечная звезда. Перед ней расположилось пять таких же колонн, как и в том зале, который мы миновали минутой ранее. Вот только они были гораздо выше, и нам не требовалось опускаться на колени. Мать короля встала возле одной из колонн, что расположилась в центре. Мы с Амалией заняли места по обе стороны от неё. Тереза встала по правую руку от старшей сестры короля. Все они сложили ладони в молитвенном жесте и, прикрыв веки, стали нашептывать слова, взывающие к помощи стихий. Я последовала их примеру, но закрывать глаза не стала, а продолжила наблюдать за происходящим. Через несколько минут непрерывной молитвы женщины потянулись к чашам с водой, Вылив их содержимое в специальное углубление, они продолжили сию действо. Я отвела взор. Возле моей колонны тоже стояли четыре небольшие глиняные чаши, каждая из которых символизировала одну из стихий. Я вылила воду и уже хотела было потянуться за чашей с землей, но мое внимание привлекло то, что происходило подле меня. Мать короля, продолжая взывать к силам стихий, все выше и выше поднимала руки – повернув их ладонями к куполообразному потолку. Следом за ними из углубления поднималась вода, закручиваясь в искрящуюся спираль. От удивления я едва не потеряла дар речи. Казалось, стихия полностью подчиняется этой женщине. Но как такое возможно? Я, наблюдая за этим зрелищем, словно завороженная, потянулась кончиками пальцев к воде. Стоило мне ее коснуться, как мать короля открыла глаза и с укором посмотрела на меня. «Что вы делаете, Дейра?» Ее пристальный взгляд заставил меня отступить. «Ничего», – прошептала я, всё еще пытаясь осознать то, что только что увидела. Сомнений быть не могло. Это не иллюзия и не трюк. это женщина вовсе не похожая на матерого фокусника. «Прекратите», – прошепела мать короля, одернув мою руку, которой я едва не высыпала содержимое чаши с землей в углубление, где уже плескалась вода. Я не потерплю столь пренебрежительного отношения к стихиям Дейра. Я думала, у вас это плохо получается, Диана. Перебила она меня. Выберите одну стихию и молите ее о том, чтобы она вразумила вас. Но никогда не смейте расточаться сразу на две, иначе накликайте на себя беду. Я не знала, ответила я, убирая в сторону глиняную чашу. «Вас проводят ваши покои, как только вы управитесь со столь легкой задачей», добавила мать короля, обратив на прощание свой взор на шестиконечную звезду. Уверенным шагом она направилась прочь из молитвенного зала, а следом за ней Амалия Тереза. Я же осталась в гордом одиночестве среди серых каменных колонн. Опираясь локтями о сей постамент, я задумалась. «Что, если здесь и правда существует магия?» Выходят, эти люди не сумасшедшие фанатики? Возможно, Ашор вовсе не плот их воображения, а реально существующее место? Вот только где? В другом параллельном мире? Это вполне объясняет то, почему Антон до сих пор не отыскал меня в этом богом забытом королевстве. Видимо, выбраться отсюда будет гораздо сложнее, чем я могла себе представить. Кайра. Девчонка-пустышка. Негодовала я, меряя шагами свои покои. Мои подозрения подтвердились. Она обвела нас вокруг пальца. «Вы уверены, Ваше Величество, королева-мать?» Осторожно спросила Тереза, которая только что поведала мне историю Дианы о несчастном детстве. «Очередная ложь, за которую Дейра еще успеет поплатиться». «Да». Сомнений быть не могло. В молитвенном зале в каждом из нас я отчетливо чувствовала наполненность, чувствовала энергию стихии, которая рвалась наружу. Сосуд девчонки же был пуст. Ей никогда не стать одной из нас. Тейлор. Ночное небо раскинулось надо мной черным бархатным покрывалом. Прохладный воздух бодрил, заставляя забыть о крепком сне. Я сидел у костра, оранжевые языки пламени которого подрагивали на ветру. Склонившись над чистым листом пергамента, я аккуратным почерком выводил одно слово за другим. «Ваше Величество, Королева-Мать!» «Наше войско преодолело лишь малую часть пути, но уже понесло потери. Около сотни солдат получили сильное отравление, испив из родника, воды которого оказались заговоренными местными ведьмами. Среди них Рикардо Вейтон, начальник королевской разведки». Он все еще слаб, но идет на поправку, чего не скажешь об остальных. Три десятка мужчин уже покинули этот мир, да прибудет с ними сила стихий. Нам пришлось спешно разбить лагерь недалеко от Долины Красных Камней. Это опасно, но другого выхода у нас нет. Ведьмы рыскают в округе, но к нам приближаться не рискуют, по крайней мере пока. Будь моя воля, я бы истребил этих созданий, не задумываясь но сейчас у нас другая цель. Молитесь за своего сына, ваше величество, королева-мать, ибо он принесет вам голову поверженного врага». Я запечатал письмо и скрепил его сургучной печатью, сделав оттиск массивным перстем с гербом династии Хейлиш. Четыре символа стихий, объединенные в одну шестиконечную звезду. Вручив послание гонцу, я направился к одному из шатров. Внутри, под пологом из темного камлота, На походной кровати лежал молодой мужчина. Он был бледен, бусины пота выступали у него на висках. Глаза прикрыты, но я знаю, что он не спит. «Как ты, Рикардо?» – спросил я, присев у изголовья кровати. «Ваше Величество!» Он попытался приподняться, но я остановил его, заставив снова опустить голову на подушку. «Я хоть сейчас готов в бой!» «И с кем же ты сейчас собрался воевать?» – рассмеялся я. «Неужели с ведьмами?» «Я за вас не только с ведьмами, но и с самим чёртом готов сражаться!» – простонал Рикардо, натягивая на плечи одеяло. Его начинало знобить. Я поднялся на ноги. К утру ему непременно станет лучше. Ещё раз глянув на юношу, я направился к выходу из шатра. «Ваше Величество!» – окликнул меня Рикардо, заставив тем самым остановиться – «Я знаю, что сейчас не самое подходящее время, но я бы хотел... жениться!» «Узнай у старину Вейтона», – усмехнулся я. «Не переживай. Как только мы вернемся в Волхарк, непременно подыщем тебе жену». Рикардо отрицательно замотал головой. Видимо, говорить ему было тяжело. Он снова попытался приподнять голову, но ничего не вышло. «У тебя есть кто-то на примете?» – догадался я. «Да!» – прохрипел парень. «Дейра Диана Уайлд! Я хочу в жены её. Улыбка сползла с моего лица. На эту девчонку у меня были совершенно другие планы. Я сдержанно кивнул и молча вышел на улицу. Холодный ветер обжег лицо. Неужели у меня за спиной Диана кокетничала с Вейтоном? На торжественном ужине я не спускал с нее глаз. Рикардо постоянно крутился рядом с ней. Да и она все время мило улыбалась ему, в то время, как на меня бросалась, словно дикая кошка. Друг детства увел у меня из-под носа девчонку, владеющую двумя стихиями. Я готов был убить его прямо сейчас, но его болезнь не давала мне этого сделать. Выругавшись про себя, я направился к шатру, чтобы пригубить вина. Сегодня ночью я вряд ли смогу уснуть. Все мои мысли были о непокорной Дейре во снах которой, как выяснилось, был вовсе не я. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Парень, что сломя голову, бежал ко мне, споткнулся и рухнул на колени. Что стряслось? Его лицо было напуганным, и я инстинктивно потянулся к мечу. «Смотрите!» Он указал дрожащей рукой на ночное небо, где мерцали тысячи маленьких точек. Я поднял голову и не поверил своим глазам. Звезда надежды больше не источала яркий притягательный свет. Она превратилась в крупную блеклую точку, которая таяла на черном небосклоне прямо на глазах. Я словно завороженный следил за тем, как умирает светило, дарующую надежду всем жителям Ашора. Через несколько секунд она вспыхнула в последний раз и погасла навсегда. Амалия Я стояла на балконе и в ужасе смотрела на гаснущую точку. Прислуга столпилась внизу и причитала, обхватив голову руками. Кто-то рыдал, кто-то просто наблюдал за происходящим, открыв от удивления рот. Матушка стояла возле меня и, плотно сжав губы, смотрела в пустоту. Звезда надежды светила над ошором всегда. Теперь все изменилось. «Дурной знак», — покачала она головой. «Надвигается беда». Я хотела ответить, но, не найдя слов, отбросила эту затею. «Это она накликала на нас беду», – прошептала матушка. «Как только эта потоскуха появилась в замке, все стало другим. Она обманула нас, выдав себя за одну из одаренных. Одурманила моего сына. Еще немного, и она протянет свои руки к короне Ашора». «Мы не допустим этого», – ответила я, глядя туда, где совсем недавно горела яркая звезда. Тейлор слеп, но мы видим истину. К его возвращению Дейра исчезнет из замка. Навсегда.